и глубоко изрезанные морщинами смуглое цыганское лицо с резко очерченным профилем. Красивые и темные с проседью волосы все еще были пышными. Она подвязывала их изящными лентами. Ее руки напоминали птичьи лапки. Взгляд проницательный птичий, голос удивительно глубокий и звучный. Ее сильный линкольнширский акцент очень удивил миссис Папагай. Миссис Джесси говорила с опломбом. В тот вечер, когда они познакомились, присутствующие завели речь о разных стадиях горя, и миссис Джесси кивала с видом знатока. «Мне это знакомо. Я это пережила», — подхватывала она, словно трагический хор. «Я все пережила. Мне все это знакомо. Я не желаю нового чувства. Мне известно, что такое душа, как камень». Этот воодушевленно-однообразный пафос напомнил миссис-папагай никогда жуткого ворона мистера По. К тому же миссис Джейси неизменно сопровождал ее любимец, ворон по кличке Аарон. Она привязывала его за закожный поводок к запястью и кормила сырым мясом из зловещего мешочка, который ворон носил на себе. Помимо Аарона... На сеансах присутствовал мопс — уродец, серого будто слон цвета, чьи мелкие тоже цвета слоновой кости зубы нависали над вывораченными губами. У него были умные, выпученные карие глаза. Мопс был невосприимчив к всплескам эмоций сидящих у стола и обычно дремал на кушетке. А в наиболее напряженные моменты даже храпел, фыркал или чавкал во сне. Иногда и Аарон нарушал глубокую сосредоточенность, начинал стучать когтями, хрипло каркать или встряхиваясь, шуршал перьями. Миссис Джесси была героиней трагической истории. В юности, девятнадцатилетней девушкой, она полюбила, и ее полюбил блестящий молодой человек, университетский друг ее брата. Он приехал в гости в дом приходского священника, где в уединении жила ее семья, и очень скоро осознал, как близки их души. Он попросил ее стать его женой. Но вмешался рок в лице искушенного и честолюбивого отца юноши. Ему запретили видеться с нею и объявлять о помолвке до тех пор, пока ему не исполнится 21 год. Наконец этот день настал, Несмотря на долгую разлуку и враждебность отца, влюбленные упорно хранили друг другу верность. Объявили о помолвке, и молодой человек приехал на Рождество к своей невесте и ее родным. Потом они стали посылать друг другу нежные письма. Летом 1833 года он уехал с отцом за границу. Он написал ей по пути из Пешта в Вену, называя ее «Мой нежный друг». А в начале октября брат миссис Джесси получил письмо от дядюшки молодого человека. Миссис Папагай знал наизусть начало этого письма. Его читала ей своим глубоким меланхоличным голосом миссис Джесси. В строке этого письма, слово в слово, задумчиво бормотал капитан Джесси. «Милостивый государь, я пишу вам, исполняя волю несчастных близких» которые, переживая безутешное горе, не нашли в себе сил лично написать вам. «Ваш друг и мой любимый племянник Артур Галлом оставил нас. Богу было угодно восхитить его от земной жизни в тот лучший мир, для которого он был создан».